На что способна сера из чеснока. В Вашингтоне в августе 1990 года состоялся первый всемирный конгресс, посвященный чесноку. И там я встретил знатока химической структуры чеснока, доктора Эрика Блока из государственного университета Нью-Йорка в Олбани. В переполненном зале Он делал доклад "Органическая химия серосодержащих составляющих чеснока". Он говорил: "Чеснок содержит по крайней мере 100 серосодержащих компонентов. И все они обладают особыми целебными свойствами". Позже он говорил: "Если вы как-нибудь не нарушите их порядок, то от них будет мало пользы. В состоянии покоя все они проявляют нулевую лечебную активность. Но нарезая, вы разрушаете структуру, и каскад составляющих немедленно активизируется, принимая участие в сложной последовательности химических реакций. В результате получается Целый ряд удивительных химических веществ. Более подробная статья доктора Блока напечатана в журнале «Scientificis American» под названием «Химия чеснока и лука». В ней доктор Блок отмечает, что эти сульфидные компоненты обеспечивают чесноку удивительные свойства. Например, французский бактериолог Луи Пастер впервые заметил в 1858 году, что чеснок убивает вредные бактерии. А в 1950 году великий гуманист Альберт Швейцер нашел применение с сульфидным составляющим чеснока при лечении амебной дизентерии у своих африканских пациентов. Блок отметил, что в обеих мировых войнах 20 столетия полевые врачи постоянно использовали чеснок как антисептик для профилактики гангрены после боевых ранений, когда пенициллин был недоступен. Более того, лабораторные исследования последних десятилетий доказали, что чесночный сок даже очень малой концентрации один, 125 тысячам, сдерживает рост стафилококков, дизентерийных и тифозных бактерий. Кроме того, тот же сок проявляет огромный спектр активности против вредных грибков и бесчисленных дрожжей, включая отвратительные кандида-альбиканс, ответственный за молочницу и некоторые другие инфекции. В некоторых провинциях Франции доктор Блок Наблюдал, что верховым и рабочим лошадям, страдающим наличием тромбов в крови, постоянно добавляют в пищу и чеснок, и лук. В результате сгустки рассасываются, ликвидируя очевидную опасность для этих прекрасных животных. Далее, в 1979 году в Индийском университете в Пуни Пу были опубликованы результаты интенсивного изучения трех групп наблюдаемых, которые потребляли чеснок и лук в разных количествах. Все испытуемые принадлежали к числу строгих вегетарианцев секты дзен. В первой группе ели много чеснока и лука, 50 грамм чеснока и 600 грамм лука в неделю. Во второй группе От случая к случаю обычно около 20 грамм чеснока и 200 грамм лука в неделю. А в третьей вообще не потребляли их. И в этой третьей группе испытуемых наблюдали самый короткий период свертывания крови и, следовательно, самое большое содержание фибриногена в плазме. Мне вспомнился случай из моего детства. в Прово штат Юта, где жила семья Янгов, к которой мы регулярно наведывались в гости. Старый дедушка, вспыльчивый простак по имени Спенсер Янг, он доводился родственникам великому Мормону, Брингему Янгу, вечно страдал от насморка. Чтобы как-то прочистить нос, он имел обыкновение вдыхать серные испарения от небольшого очищенного и разрезанного кусочка чеснока. Однажды во время моего пребывания у них старик оказался в очень возбужденном состоянии без видимых причин. В ответ на мой робкий вопрос по поводу перемены в его настроении он накинулся на тринадцатилетнего мальчишку с характерной прямотой. «Я так раз так втянул носом этот кусок чеснока, и теперь так его раз Он не выходит назад. Он потребовал, чтобы я помог ему вытащить чеснок. Сначала мы попытались вымыть его из ноздрей с помощью маленькой воронки, но безуспешно. Затем дед нагнул голову почти к коленкам и велел мне стучать по спине в надежде, что чеснок выскочит. Когда это не сработало, я мягко предложил дать ему подзатыльник, на что мистер Янг Нехать и согласился, но разразился потоком ругательств, когда я случайно, как следует, стукнул его по затылку. В конце концов он вставил шланг вакуумного насоса в ноздрю и высосал чесночину, но вытерпел прежде все страдания, сопровождавшие чудесную целебность чеснока.